Глава 18 Совершив второй акт ужаса, первый с грузовиком, второй с баллоном пропана, за первые полчаса все еще розовой зари, я добираюсь до тени первых деревьев, которые растут у коттеджей. Там сталкиваюсь с пузатым мужчиной с венчиком рыжих волос вокруг обширной лысины, совсем как была у брата Тука. Хотя утро довольно прохладное, выглядит он всем довольным отпускником в бананово-желтой рубашке пола, шортах-бермудах цвета хаки, белых носках и сандалях. «Что там происходит?» — нервно спрашивает он, когда мы оказываемся рядом. Я выпаливаю, словно из пулемета. Восемнадцатиколесный трейлер упал с обрыва, разбился на лугу, что-то взорвалось. Думаю, бомба, водитель, наверное, мертв, еще пожар. Кошмар! Перспектива великолепного зрелища так вдохновляет его, что с быстрого шага он переходит на бег. Помимо коттеджей, в которых поселили нас с Анной Марией, заняты еще пять. Если события у ресторана разбудили других жильцов, кроме этого отпускника в Бермудах, то они из коттеджа еще не вышли. Я рассчитывал найти автомобиль какой-нибудь старой модели, завести который без ключа зажигания куда проще, чем большинство современных легковушек и внедорожников. Мне совершенно необходимо добавить к моему послужному преступному списку еще и кражу автомобиля. К счастью, рассказом о взорвавшемся баллоне с пропаном я отвлек отпускника в тот самый момент, когда он загружал чемоданы в багажное отделение джипа Гранд чероки Водительская дверь распахнута, ключ в замке зажигания. Я едва не благодарю Бога за такой подарок, но тут же думаю, что это нехорошо. Захлопываю заднюю дверцу, сажусь за руль, захлопываю водительскую дверцу и завожу двигатель. Салон внедорожника очень сильно благоухает цветочной отдушкой лосьона после бритья, и возникает мысль, что никто не смог бы им пользоваться, за исключением бородатых леди которые после возвращения с ярмарочного шоу наконец-то могут побриться, не ставя под угрозу источников средств к существованию. Чероки припаркован между двух коттеджей. Я выезжаю из прохода между ними, поворачиваю направо, еду к лесу. Вскоре лужайка уступает место дикорастущей траве, потом опушкой, вот я уже лавирую между деревьями, благо растут они на достаточном расстоянии одно от другого. Скорость, конечно, маленькая, то и дело ветви разлапистых елей скребут по крыше. Это менее цивилизованная часть уголка, где еще действительно можно найти хоть какую-то гармонию. Моя главная забота не проколоть колесо до того, как я доберусь до нужного места, но к тому моменту, когда я выезжаю на противоположную опушку, все колеса целы. Я паркую внедорожник в тени деревьев рядом с лугом. Парень в Бермудах скоро обнаружит, что его внедорожник угнали, но подумает, что Чироки уже покинул уголок гармонии и катит к прибрежной автостраде. Ему и в голову не придет, что кто-то мог загнать внедорожник в лес за коттеджами. Я надеюсь, что он позвонит в управление шерифа округа даже в большем волнении, чем то, которое заставило ее бежать к обрыву, чтобы глянуть на свалившийся вниз 18-колесник. Я хочу, чтобы он позвонил копам и надеюсь, что кто-то позвонит в окружное отделение агентства охраны природы. Чем больше сирен, чем больше огня, чем больше шума и суеты, тем для меня лучше. И вот о чем еще мне хочется попросить этого парня в Бермудах, не надевая носки с сандалиями. Выбираясь из Гранд-Чероки, я с опаской смотрю на землю. Боюсь змей, потому что, как я и отмечал ранее, страдаю легкой степенью офидеофобии. Конечно, я не могу утверждать, что скорее совершу харакири, если пойму, что змея твердо намерен вонзить в меня свои зубы. Ну, наверное, наложу от страха в штаны. Я также остерегаю скунсов, а особенно енотов, самых ужасных лесных плохишей. Вырос я в пустыне Махави, где никаких лесов нет, поэтому деревья, папоротники, рододендроны кажутся мне зловещими. Мне нужно найти удобный пункт наблюдения, чтобы увидеть большую часть уголка гармонии и правильно ценить эффект моей преступной деятельности. Когда я выхожу из леса, краем глаза замечаю движение справа, И от неожиданности вскрикиваю, но нападение врага оборачиваются четырьмя белохвостыми оленями, которые убегают от запаленного мноя огня. Когда они проскакивают мимо меня на расстоянии каких-то десяти футов, я шепчу им вслед «Извините, извините, извините!». И тут мне на плечо ложится рука. Повернувшись, я оказываюсь лицом к лицу с Донни, мужем Денни, автомехаником, которого Хискотт заставил порезать свое лицо. Глаза у него горят синим, словно газовые горелки. Слезы ярости испаряются на них, а изуродованные губы растянуты в злобную усмешке, которая одновременной презрительной ухмылка. Он говорит, «Гарри Поттер, Лекс Лютер, Фидель Кастро, кем бы ты ни был, ты умрешь здесь».